Глава 15. Кто бы ни сидел за рулем, он явно осытанел от ужаса и несся по дороге без малейшего опасения за свою жизнь. Может быть, он услышал мой дикий смех, когда расстояние между нами начало сокращаться. Может быть, он мысленно видел мое лицо, глаза, горящие жаждой мщения и зубы, стиснутые так, что крошилась эмаль. Тело превратилось в клубок мышц, раздираемых яростью. Я не мог дышать, я мог только втягивать воздух, задерживать его как можно дольше и выпускать с протяжным свистом. За нами погнались, было полицейские машины, но быстро отстали и затерялись. Каждую секунду видеть, как уменьшается расстояние, каждую секунду подбрасывать еще больше угля в огонь, разъедающий мои внутренности и затуманивающий зрение, пока не остался один только узкий туннель света и, в конце концов, его машина». Мы ехали уже почти бампер к бамперу, я чувствовал, как становлюсь на два колеса при поворотах. Страх заставил меня притормозить, страх, что потеряю его. На крутом вираже он выиграл время и вырвался на полквартала вперед, я знал, куда он стремится. На Вестсайскую автостраду, надеясь побить меня там в скорости. «Не уйдешь. От смерти нельзя уйти». Под капотом рвались и кричали от напряжения 140 черных лошадей, а я смеялся как безумный, пока по щекам не покатились слезы. Автострада выросла внезапно, и он попытался свернуть на нее, отчаянно ударив по тормозам. Колеса с диким визгом скользнули по бетону, машина ползла юзом и влетела в дорожное ограждение. Раздался скрежет металла, во все стороны брызнули осколки стекла. Скрежетание моих тормозов добавило новую ноту к этой неземной симфонии разрушения. Из разбитой машины выскочил Финей с пистолетом в руке, но я выскочил еще раньше и упал на землю. Пуля только раздробила ограждение за моей спиной, я уже тянулся к револьверу, и тут Финей побежал. Беги, Финай, беги, беги, пока твое сердце не будет готово выпрыгнуть из груди и разорваться, и тогда ты свалишься бездыханный, не в силах шевельнуться, но видя приближающуюся смерть. Беги, беги, беги, беги! Слушай, как ноги позади тебя бегут, только чуть быстрее. Остановись на одну секунду, и ты будешь мертв». Он повернулся, выстрелил наугад и забежал в какой-то склад, утонувший в кромешной тьме. Не раздумывая, я последовал за ним, налетел на груду ящиков и замер. В наступившей тишине послышался шум падения тела и сдавленные ругательством. Я хотел закрыть глаза, они, казалось, пылали так ярко, что могли выдать меня в темноте. Предметы медленно начали принимать очертания башни, коробок, ящиков, громоздившихся до потолка и черные проходы между ними. Я скинул туфли и беззвучно нырнул во мрак». С противоположного конца помещения доносилось судорожное дыхание загнанной лошади. Фенейлас ждал, пока я подойду к зияющему проходу и стану виден на синем фоне спящего города. Но его нервы не выдержали, и он выстрелил. Пуля просвистела в нескольких дюймах от моей головы, но я его засек, когда увидел руку с пистолетом, снова возникшую из чернильной тьмы, я послал пулю прямо в середину этой ненавистной руки и прыгнул ей вслед. Я ударил Финея ногами в грудь, он захлебнулся собственным криком, и мы, сплетясь в дергающийся неистовый клубок, рухнули в пыль. Мне не нужен был револьвер, только руки. Мои кулаки молотили в бледный овал его лица, пальцы рвались в горлу. Он подтянул ноги, едва успел увернуться и принять удар на колено. Мои руки, наконец, сомкнулись у него на горле. Фине тщательно пытался прохрипеть «нет», а я сжимал пальцы яростно, с исступлением колотил его головой о бетонный пол, пока не исчез твердый звук удара и раздавалось лишь мерзкое чавканье. Только тогда я с трудом разжал руки и посмотрел на Фине или на то, что от него осталось. Меня стошнило. Надрывное завывание сирен, крики, завизжали тормоза, захлопали дверцы машин, как сквозь туман до меня донеслись голоса. Я сидел на полу, пытаясь отдышаться и рылся в карманах Финея, пока не нащупал продолговатую карточку, которая стоила лоли жизни. Меня вывели на свет прожекторов и выслушали то, что я сказал. Потом связались по рации, со штабом, и ПАД подтвердил, что я не сумасшедший бандит, а частный детектив, действующий по заданию полиции. Проверка привела к Лоле. Решающий аргумент лежал в кармане у Финея, обогренный кровью нож. Я оказался в некотором роде героем, и со мной были очень любезны, даже не потрудились снять показания. Меня отвезли домой в полицейском фургоне, а коп пригнал мою машину. Полицейские были участливы. Завтра, все завтра, сегодня мне следует отдохнуть. В квартире надрывался телефон. Я машинально ответил, слушая, как кричит срубопад, обещает приехать. Я оборвал разговор, даже не сказав ни слова. Пат был забыт, все было забыто. На ватных ногах я спустился по лестнице, обогнув дом, постучал в дверь моего приятеля Джо. Через минуту зажегся свет, и на пороге появился Джо. Мужчина способен понять мужчину, и когда надо, промолчать. Джо закрыл за мной дверь и опустил шторы. Потом, не говоря ни слова, прошел за стойку, достал с полки бутылку и щедро плеснул в стакан. Я не ощущал вкуса. Я выпил еще и снова ничего не почувствовал. «Потише, Майк», — заметил Джо. Все, что хочешь, но потише. Раздался голос, мой голос. Он лился сам по себе, незнакомый и отчужденный. Она была прекрасной, любила меня больше всего на свете. А я только начинал любить ее. Все могло быть так хорошо. Он убил ее, ублюдок, и я сделал кашу из его головы. Даже дьявол теперь его не узнает. Я полез карман за сигаретами наткнулся на квитанцию. Имя Нэнси Сэнфорд. Адрес отель морской на Кони Айленде. Он заслужил смерть. Он хотел убить рыжеволосую но тут все обошлось без него. Парень с большими амбициями и большими планами. Он убил блондинку. Он убил Лолу. Он собирался прикончить и меня, но то его отговорили. меня еще рано было убивать. Незапланированное убийство слишком легко раскрывается. Все вспомнилось, что перед тем, как зайти в контору Мюррея Кандида, я видел закрывающуюся дверь и слышал кашель. Это был Финей. Он засек меня в клубе и предупредил Мюррея. «Было ли у него кольцо? Каким образом оно тут замешано?» Я слепо уставился на полку бара. «Кольцо с геральдической лилией. Кольцо Нэнси. Где оно сейчас?» В груди, разбирая ребра, застучал молот. Мои глаза не отрывались от длинного ряда бутылок. «Да, да, я понял, где кольцо. Как я мог быть настолько глуп, так невероятно чудовищно недогадлив? И Лола, которая послала меня в догонку за Финеем, пыталась сказать кое-что еще». Я выскочил за дверь, прежде чем Джоу спел раскрыть рот. Можно было не торопиться, потому что времени, чтобы доехать до отеля морской на коне Алленде и сделать то, что необходимо сделать, хватало. Я знал, что найду. Нуждаясь в деньгах, Нэнси заложила камеру, а при выезде из отеля оставила там вещи, зная, что они будут в безопасности». Я нашел его на заброшенной улице. Может, с крыши открывался вид на море, но только не с того места, где стоял я. Облезлые стены, заколоченные окна и огромный щит закрыто до начала сезона. Пониже мелкие буквы сообщали, что здание охраняется каким-то неизвестным детективным агентством. Я в последний раз затянулся и швырнул сигарету в песок, набившийся в водосточный желоб. Одного взгляда на тяжелую дверь и массивный запор, и на окнах было достаточно, чтобы понять... Таким образом сюда не проникнуть. Снова полил дождь, а я стоял и улыбался. Милый дождь, чудесный, прекрасный дождь. Через пять минут все следы на пустыре исчезнут. Я полез вверх по отвесной стене. Ногти ломались, не удерживаясь в выбойных кирпичей. Дважды я соскальзывал вниз, в кровь раздирая лицо. Потом долго лежал на крыше, пытаясь восстановить дыхание и силы. Посреди крыши был люк. Я навалился на него всей тяжестью тела, почувствовал, что шурупы петель вылезают из прогнившего дерева и заглянул в черный провал чердака отеля «Морской». Это был какой-то склад старья, где вперемешку валялись тюбики из-под крема, консервные банки и полуистлевшая бумага. Я спрыгнул вниз и зажег маленький фонарик. Луч выхватил из темноты другую дверь куста, облепленную паутиной. Я сорвал паутину фонариком и повернул ручку. При любых обстоятельствах морской считался бы ночлежкой из-за песчаной почвы и того, что запах океана иногда пробивается сквозь вонь сосисок и человеческих тел, его называли летним отелем. Коридоры были грязными облупившимися, ковер на полу протерся до дыр, двери в номере еле держались на проржавевших петлях, грозя вот-вот упасть на бесчисленные красивые следы, отпечатывающиеся в пыли. То, что я искал, оказалось на другом этаже. Дверь в кладовую украшал старый замок поразительных размеров, который поддался лишь третьей отмычке. Я положил его на пол и толкнул дверь. Этот склеп когда-то служил большой спальней, а теперь превратился в морг закопанных простыней, матрасов, грязной посуды. У дальней стены, где поломанной мебели, была целая выставка, дешевые бумажные сетки, хозяйственные сумки, небольшие кошелки. К каждой кручке был прикреплен ярлык. В углу стоял чемоданчик. Цель моих поисков. Я открыл его почти с благоговением, увидел, что там лежало. Теперь мне не было стыдно за Нэнси. Мне было стыдно за себя, за то, что я подозревал ее в шантаже. В этом чемоданчике заключался смысл ее жизни. Полное разоблачение всей организации. Записи, документы, фотографии. Фамилии, лица, знакомые лица. Больше, чем просто олдермены. Больше, чем промышленные воротилы. Нить шла в сити-холл. Парк Авеню содрогнется от удара, когда... Мои уши уловили слабый шум, тихий металлический скрежет. Я закрыл чемоданчик, вышел и запер дверь на замок, а потом сдул на него пригоршню пыли, собранной со стен. В коридор проник желтый лучик керосиновой лампы, по лестнице зазвучали приглушенные шаги. Я скользнул в боковую комнату и засунул руку с часами в карман, чтобы свечение циферблата не выдало моего присутствия. Шаги приблизились. В коридоре запрыгали чередующиеся полосы света и тени. Над замком ему пришлось возиться дольше, чем мне. Услышав, как он вошел в комнату, я вынул из кармана револьвер. Звук моих шагов потерялся в шуме, который он производил, вытаскивая и открывая чемоданчик. «Мистер Берин Гротин!» позвал я. Мне надо было молчать и стрелять в спину. Он вскочил с невероятной скоростью, при этом опрокинув лампу и нажал на курок. Пуля ударила мне в грудь. Я отбросил в сторону. Другая пуля вошла в ногу. Я покатился по полу, застанав от боли, наугад стреляя в темноту. Раслитый керосин внезапно ярко вспыхнул, я увидел глаза Берина, безумные глаза. Он застыл на руках и коленях, на миг ослепленный огнем. Револьвер дрожал, отдача вообще выбила его из моей руки. Но этого было достаточно. Пуля 45-го калибра нашла свою цель. Все вокруг полыхало, языки пламени лизали стены и рвались к потолку. С ревом занялись банки с краской и какая-то жидкость в бутылках. А мне становилось все тяжелее что-нибудь чувствовать, даже жар. В углу застонал и приподнялся Берин. Он увидел меня, беспомощно лежавшего на полу, его рука потянулась за пистолетом. Он бы прикончил меня, но стена брызнула искрами, одна из балок потеряла опору из проржавевших болтов и словно гигантское дерево обрушилось вниз, пригвоздив проклятого убийцу на месте». Я смеялся, как дьявол, смеялся, смеялся и смеялся. Плевать мне было на то, что я погибну сам. Ты проиграл, Берин, ты проиграл. Он боролся с тяжелой балкой, не обращая внимания на огонь, и я почувствовал едкий запах паленого мяса. Сними ее с меня, Майк, сними, пожалуйста, ты получишь все, что хочешь. Я не могу, я не могу даже шевельнуться, если бы... Но мне не сдвинуться с места. Майк! «Ничего не выйдет, гнида. Я умру вместе с тобой. Я умру, но и ты тоже. Ты ведь не ожидал, что все так кончится. У тебя было кольцо и вроде бы время. Ты не знал, что я убил фине и забрал квитанцию». «Меня ждала Лола. Ты послушал наш разговор по телефону и позвонил Финею, отвлекая меня, включил проигрыватель. Лола, она ждала меня, дождалась убийцу. Ну, а ты задержал меня, чтобы у Финея было время вломиться в мою контору, найти убить Лолу, потому что она знала адрес на квитанции. Финея доложил тебе сразу же, как воткнул в нее нож, но она была еще жива и все поняла». Ты велел ему где-нибудь ждать, конечно, вдруг Финей сам наложит лапы на материал, но я догнал его. — вот и играл умело до самого конца, интересно, как ты ушел из пансионата? — Майк, я горю! Его волосы задымились, и он снова закричал. Противоположная стена превратилась в сплошную завесу огня. Я не видел связи до сегодняшнего дня, в конечном итоге все решило кольцо». Я сидел и смотрел на бутылку виски, на этикетке с изображением трилистника геральдической линии, такой же как и на твоим мавзолеем такой же как на кольце. Тут я понял барина Чайл справиться с балкой его лицо исказилось от боли. секунду я смотрел на него, потом вновь засмеялся лестник был часть твоего фамильного герба, не так ли признак верности ты твоя проклятая честь ублюдок нэнси ссенфорд твоя внучка она ждала ребенка и ты ее вышвырнул ты подумала о ее чести?» она притыкалась то там то тут живя под вымышленным именем Так она познакомилась с подонками типа Финея и Роса Боуина и стала проституткой. А однажды увидела их вместе с тобой. Могу себе представить, что творилось у тебя в голове, когда она осознала. Ты такой благородный и чистый, живешь на деньги, выжатые из девичьих тел за фасадом благопристойности и респектабельности. Все шло хорошо, пока не появилась Нэнси с одной мыслью уничтожить чудовищную организацию. Только она была вынуждена оставить вещи и документы, поры до времени». И тут на что-то наткнулся Финней. Берин извивался и корчился под тлеющей балкой. Его глаза были прикованы к потолку, где трескалась и осыпалась штукатурка. Огонь бушевал уже по всей комнате, поглощая все, к чему прикасался. Скоро загорится пол, и наступит конец. Я засмеялся. Берин повернул голову. Горящий кусок дерева упал ему на щеку. Но он даже не почувствовал этого. «Нэон, если должна была быть убита», — продолжал я. Кто мог предположить, что девушка, которой свернули шею и выбросили из автомобиля, сумеет подняться и угодить под колеса другой машины? Ты обеспечил алиби Финея в ночь убийства. Все честь и гордость. Богатый бездельник, быстро оставшийся без гроша, но ложная честь не позволила тебе стать нищим. Сперва мелочи, потом более и более серьезные дела, которые захватили тебя и увлекли, и вот уже вся система в твоих руках». Ты организовал самое чудовищное, самое моральное занятие, но принять и простить родную внучку тебе не позволила гордость. А потом те же самые гордость и честь не могли потерпеть вмешательства в твои дела. Мой голос был едва слышен в гудении пламени. Снаружи доносились завывания моторов и крики людей. Но твоя честь лежит в этом чемоданчике. Ты сдохнешь, и твое славное имя будет смешано с грязью. «Нет, чёрт побери, нет, всё сгорит. Кроме того, я здесь, с тобой. Да, да, ты будешь моим алиби, и моё имя не покроет позор!» Он был прав. Он был так прав, что закипевшая во мне ярость вытеснила боль с груди. Берин увидел, что я собираюсь делать, и закричал. Я оскалился. Он был лыс грешник, поджарившийся в аду за убийство. Обжигая руки, я ухитрился каким-то образом оторвать чемодан от пола и швырнуть его в окно. Послышался возбужденный гул и резкий возглас. «Там кто-то есть?» Ветер из разбитого окна полыхнул мне в лицо огнем, и я почувствовал, как горят мои волосы. Увидел, как языки пламени овладели ногами Берина. Его пистолет лежал прямо под моей рукой. Ему не следовало так говорить со мной. Это придало мне сил. Я крепко сжал пистолет. «Твой мавзолей не будет пустовать. Там будет лежать девушка, которую погубила твоя честь. А ты будешь гнить в поле». Рядом с Финеем Ластом. Я расскажу полиции, что произошло. Солгу, но это будет похоже на правду. Я скажу, что прикончил одного из убийц, которых ты за мной послал. Тебя никогда не найдут. Хотя бы искали век. И когда бы не упоминалось твое имя, оно всегда будет сопровождаться проклятиями. Это будет смерть, которой ты страшился больше всего. Звери будут бродить по твоей безымянной могиле, заброшенной всеми, без надгробия. Ужас метался в его глазах. Но я не боюсь от удовольствия убить тебя, крыса, за блондинку, за Лолу, и после этого смогу жить снова. Через минуту здесь будут люди. Меня спустят вниз, и я скажу, что подниматься не имеет смысла. Ты сгоришь дотла, так что никто не сможет тебя распознать. Струя воды ударила в стену и превратила комнату в кипящий ад. Сейчас сюда втолкнут лестницу, когда она появится, я выстрелю. Подумай об этом. В коридоре что-то обрушилось, взметнулись искры, дом задрожал. Потолок над нами треснул, начал расходиться. В щели било пламя. Я посмотрел на Берина и засмеялся. Он повернул голову и уставился в дуло собственного пистолета. Его лицо застыло в кошмарной маске ненависти. О, как он молился, чтобы потолок накрыл нас обоих. Что-то ударило в окно и влезло в комнату. Два стержня, соединенных перекладиной. Лестница содрогалась, по ней кто-то лез. Берин дико разинул рот, крича, как все фурии ада, но мой смех был громче. Он все еще кричал, когда я нажал на курок. Конец книги. Запись произведена проектом «Открытая студия» в августе 2006 года. Читал Д.М.